Софочка положила ноги на диван, обхватила руками колени. В большом зеркале видны были фигуры матери и папеньки. Они о чем то тихо и горячо говорили, и она почувствовала детскую горькую, жгучую ревность. "Я просил вас", проговорил Александр, оставшись наедине с Нарышкиной. "Но это важно, очень важно", ответила Мария Антонна и порывисто схватила его за руку. Александр мягко высвободил руку, с укором взглянул на нее, подумал, как же она все еще хороша. Я видела будущее, зашептала Нарышкина. Это будущее было скверным. Бунты и бунтовщики, не мужики, не чернь, офицеры, гвардейцы, дворяне, люди из лучших семей. Господи! Вздохнул Александр. Со всех сторон говорят мне об этих настроениях, теперь еще и вы. Но я не верю, не верю. Есть дворянская честь, есть присяга, есть любовь к отечеству, наконец. Скажите, кто вас научил? Никто. Щеки Нарышкиной покрылись пунцовыми пятнами. Я это видела, видела своими глазами. Лицо императора приобрело скучающее и неприязненное выражение. Нарышкина поняла, что сейчас он прервет разговор и заторопилась понизив голос. Вы не верите мне. Но вот что я еще видела. Комната слишком тесно, заставленная старой мебелью. Несколько стульев, канапы с львиными лапами кресло красного дерева секретер бюро письменный стол с бронзовой чернильницей и очиненными перьями ночной столик со свечой в бронзовом подсвечнике итальянские картины на стене богоматери, и архангел гавриил часы остановленные на половине первого китайские шелковые ширмы полинялые с едва видным рисунком из-за этими ширмами Нет, не надо, стойте, воскликнул Александр, невольно отступив, подняв руки, как бы защищаясь, и глядя на Марию Антоновну с темным мистическим ужасом: "Не надо, не надо. Не заглядывайте за эти ширмы, не надо". Он порывисто отвернулся от нее, отошел, встал возле камина, безсильно облокотившись на него, как будто разом утратив всю свою волю, всю свою решительность. Нарышкина видела только его сутулую, странно вздрагивающую спину и с трудом могла поверить, что этот сломленный, измученный человек император полумира. Внезапно Александр выпрямился, развернулся как в строю, подошёл к ней на негнущихся будто деревянных ногах и спросил строго, испытывающе глядя ей в глаза: "Кто вам сказал, вы не могли знать? Там в этой комнате никто не бывал, кроме меня и матушки, вдовствующей императрицы. Это та комната, в которой в которой 11 марта погиб император, мой отец". Вдруг лицо его еще сильнее побледнело, И он проговорил трясущимися губами: "И сегодня, сегодня тоже 11 марта". Только теперь Мария Антоновна поняла смысл этого видения. После скоропостижной кончины императора Павла I в Петербурге ходили темные слухи, что будто бы вовсе не апоплексический удар свел его в могилу. А имел место дворцовый заговор, в котором принимали участие самые близкие к трону люди. Среди заговорщиков называли имена графа Палина, братьев Зубовых, генералу Варова, князя Волконского, графа Бениксена, князя Ешвили и некоторых других знатных господ. Но самое ужасное устали, что наследник престола царевич Александр был осведомлен о планах заговорщиков. Ему не говорили, что Павла собираются убить, обещали только арестовать его и добиться отречения от престола. Но дело неожиданно повернулось так, что шталмейстер, граф Николай Зубов, брат знаменитого екатерининского фаворита Платона Зубова, ударил императора в висок золотой табакеркой. Офицер измайловского полка Скорятин задушил его шелковым шарфом. Неужели же эти слухи были справедливы? Неужели Александр знал о заговоре против своего отца? Тогда понятны причины неожиданных приступов черной тоски, время от времени нападающих на государя. Понятно, чего он так мучается 11 марта, в день смерти отца, от чего он так истово молится. Пытается замолить свой грех, свой страшный грех. Ибо какой грех может быть страшнее отцу убийства? Тогда понятно, почему в комнате Михайловского замка, где нашел несчастный Павел свою страшную смерть, с того самого дня ничего не меняют, ничего не трогают. И никто, кроме самого Александра и его матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, не переступает ее порога. Стало быть, для того и было дано на Рышкиной видение этой комнаты, чтобы она смогла убедить императора заставить его прислушаться к своим словам. Ну, вот я и остановил машину. прошипел страшный человек с круглыми совиными глазами его пальцы дотянулись до хрупкого горла девушки вот и остановил лиза была словно парализована она понимала что сейчас сама жизнь ее висит на волоске но ничего не могла сделать не могла даже пошевелить рукой Она смотрела, как зачарованные внависшие над ней лицо, в круглые совиные глаза, которые гипнотизировали ее, словно затягивая в мрачную ночную глубину, в темную бездну. Вдруг страшный человек вскрикнул от боли и отдернул руку. Скосив глаза, Лиза поняла, что он задел запястьем старинный кулон, выбившийся из-под ее воротника. На бледной, нездоровой коже его руки девушка заметила красные отметины, словно следы огромных зубов. И вот, в эти свежие ссадины и вонзился острый краем кулон, убийца грязно выругался и потер расцарапанное запястье. И тут девушка словно проснулась, очнулась от странных чар. Сбросила с себя оцепенение, она резко развернулась, Изо всех сил дернула ручку, и каким-то чудом замок поддался, и дверца распахнулась. Лиза буквально выкатилась из машины, упала на тротуар и тут же вскочила. Человек с обвинным лицом уже опомнился. Он лез следом за ней, тянул руки. Лиза изо всех сил захлопнула дверцу. Она ударила убийцу по рукам, снова попав по незажившей ссадине. Он взвыл от боли, откатился назад. Лиза еще раз надавила на дверцу, на этот раз действительно захлопнула ее и припустилась прочь по ночной улице. Сзади донесся звук приближающейся машины. Даже не оборачиваясь, она поняла, что страшный преследователь догоняет её. Она скользнула Под дворовую арку свернула влево, бегом пересекла темный двор, нырнула в следующую подворотню, снова куда-то свернула, провалилась ногой в глубокую лужу. спугнула двух выясняющих отношения котов, споткнулась, с трудом удержалась на ногах, пробежала через следующую подворотню и наконец оказалась в каком-то тихом, безлюдном переулке. Звук мотора больше не был слышен. Кажется, она все же ушла от погони. Лиза перевела дыхание и неторопливо пошла вперед, приходя в себя. До сих пор она обижала и действовала, не рассуждая, как говорится, на автопилоте, и, наверное, только это ее и спасло. Если бы она пыталась думать, рассуждать, искать выход из ужасного положения, в которое попало, наверняка тот человек с круглыми глазами разделался бы с ней. Но теперь она могла более-менее логично рассуждать, и это не прибавило ей оптимизма. Она одна идет глухой ночью по совершенно незнакомому переулку. Никакой транспорт здесь, разумеется, не ходит даже днем, не говоря уж о таком позднем времени. Даже если она каким-то чудом доберется до более оживленных улиц, ловить машину побоится после того, что только что пережила. В довершение ко всему, где-то поблизости разъезжает тот круглоглазый маньяк, от которого она только что чудом спаслась. В том, что это маньяк, она нисколько не сомневалась, как и в том, что он катается где-то поблизости, явно пытаясь ее найти, чтобы отомстить за свою досадную неудачу, за боль в покалеченной руке. В общем, положение хуже не придумаешь. Тут она вспомнила о мобильном телефоне. Как она раньше не подумала о нем, Ведь можно вызвать по нему круглосуточное такси. уж там-то можно надеяться, не принимают на службу маньяков. Кроме того, надо позвонить Верочке, сказать, что она застряла, а то подруга наверняка нервничает. Лиза вытащила мобильник и бессильно застонала. Батарейка телефона как назло полностью разрядилась, и дисплей погас. И тут впереди, в самом конце переулка, она увидела одинокую темную фигуру. Приглядевшись, Лиза поняла, что это женщина, которая вывела на прогулку собаку. Эта женщина могла без опаски ходить по ночному городу. Огромная черная собака, послушно бежавшая рядом с ней, способна защитить свою хозяйку от любых ночных неожиданностей. Лиза прибавила шагу, торопясь догнать незнакомую женщину. У нее, по крайней мере, можно будет узнать, что это за место, а возможно, она подскажет, как отсюда выбраться. «Еще несколько шагов. И Лиза приблизилась к незнакомке, смогла ее разглядеть в скудном свете одинокого фонаря. Женщина эта выглядела очень странно, совершенно не так, как обычно одеваются для прогулки с собакой. С головы до ног она была закутана в длинный черный плащ, из-под которого виднелись только глубокие черные глаза. Извините, проговорила Лиза, подходя к ней еще ближе. Что это за место? Нехорошее место, раздался глухой, неживой, словно механический голос. Такое место, куда приличной девушке заходить небезопасно, особенно в такой поздний час. Я это и сама понимаю, Лиза пожала плечами, слова незнакомки показались ей странными, но я хотел узнать, как отсюда добраться до центра. Не советую Ответил ей равнодушный механический голос. Можно попасть в большие неприятности. Ночью по городу разъезжают всякие психи. Лучше пойдем ко мне домой. Переночуешь, а утром поедешь куда тебе нужно. Но меня ждут. Мне обязательно нужно ехать, запротестовала Лиза. Моя подруга будет волноваться. Может быть, вы дадите мне мобильник? Я вызову такси. Вот еще! — фыркнула незнакомка, мобильник ей. Какая странная особа, подумала Лиза удивленно. — Домой к себе приглашает, а мобильник ей жалко. Словно устыдившись, незнакомка проговорила: "Да он у меня не работает. Батарейка разрядилась". Однако эти слова ничуть не убедили Лизу. Незнакомка казалась ей все более странной и подозрительной. Она понемногу приближалась к Лизе, и черные глаза с каким-то недобрым выражением смотрели из-под капюшона. Лиза попятилась. Каким-то шестым, а может быть, и седьмым чувством она снова ощутила опасность, поняла, что эта странная ночная незнакомка, пожалуй, пострашнее того человека с круглыми совинными глазами. «Пойдем, пойдем ко мне домой, повторяла черная женщина своим странным неживым голосом, словно гипнотизируя Лизу. "Нет!" выкрикнула девушка и бросилась бежать. "Цербер!" раздался у нее за спиной резкий, как удар хлыста, повелительный выкрик. И тут же Лиза услышала тяжелое хриплое дыхание, нагоняющее ее мягкие шаги. Она в ужасе развернулась и увидела стремительно приближающегося огромными прыжками черного пса, его горящие как угли глаза, распахнутую пасть. Лиза прижалась спиной к стене, выставила вперед руки, прекрасно понимая, что силы слишком неравны. Огромный пес подбежал к ней, глухо и грозно рыча, оскалив страшные клыки. Лиза не сводила с него глаз. Она тяжело дышала от бега и от страха. Воротник куртки распахнулся. Старинный кулон на цепочке выбился из-под одежды. Луна вышла из-за облаков, залив переулок тусклым, призрачным светом, и лунный луч упал на старинный кулон, который неожиданно ярко засиял в отступающей темноте. И вдруг Черный пес резко остановился, словно налетел на невидимую стену. Угрожающее рычание внезапно смолкло, и пес заскулил, как испуганный щенок. Он вжал страшную голову в плечи и начал медленно отступать, не сводя глаз с свисевшего на шее девушки, освещенного луной кулона. "Цербер!" снова повелительно выкрикнула его хозяйка. Но пёс словно не слышал её. Он прижался к земле брюхом и отползал, жалко испуганно визжа. Чтоб тебя, выругалась женщина в чёрном. Она обошла напуганную собаку, приблизилась к дрожащей девушке. И тут она тоже увидела освещённый луной кулон. Великая матерь! — Воскликнула черная женщина, подняв лицо к Луне, скинув вверх худые, смуглые руки, с которых, как черная вода, стекли складки ее покрывала. Госпожа моя, повелительница Геката, обутая в красное, дочь Аристея. Лунный свет упал на запрокинутое лицо черной женщины, Элиза впервые разглядела его. Это было не живое человеческое лицо, а иссохший лик мумии, обтянутый сухой пергаментной кожей. Только одни глаза, глубокие и чёрные, были на этом лице живыми. Чёрная женщина вытянула руки к луне и продолжила: "Я верно служила тебе. Почему же ты сейчас отворачиваешь от меня свой лик? Почему же ты берешь под свое покровительство эту чужестранку?" Услышь меня, госпожа, повелительница перекрестков, владычица лунного света. Услышь меня, великая Геката, рыщущая в темноте, преследующая свою добычу в ночи, блуждающая среди могил, не касаясь ногами земли, трёхликая, змееволосая. Услышь меня, Геката, великая матерь тьмы, повелительница колдовства. Заклинаю тебя, черной собакой, черным вороном, черной змеей. Но край облака набежал на луну, и черная женщина погрузилась в темноту. Только кулон на груди Улизы по-прежнему ярко сиял отраженным лунным светом. Черная женщина бессильно застонала и попятилась. Ализа, воспользовавшись ее замешательством, бросилась на утёк. Она пробежала совсем недалеко, свернула за угол и вдруг оказалась на ярко освещенном проспекте. Даже посреди ночи здесь ярко горели огни и реклам, мимо проезжали многочисленные машины. Лиза вспомнила, как неудачно закончилась ее предыдущая попытка остановить ночного бомбилу, но она слишком устала и измучилась, чтобы бояться. Подойдя к краю тротуара, она решительно подняла руку, и тут же рядом с ней остановились видавшие виды старенькие Жигули. Лиза наклонилась и взглянула на водителя. Это был пожилой дядечка самого простецкого вида, и она решилась, села в машину и назвала адрес своей подруги. До пяти углов она добралась быстро и без приключений. Единственным минусом можно было назвать излишнюю болтливость водителя, который за двадцать минут успел рассказать ей историю своей жизни, каким он был замечательным конструктором, как его ценило начальство, как уважали коллеги и сослуживцы. Впрочем, после всего пережитого это было лизе нипочем. Софочка внезапно проснулась, приподнялась на кровати, словно ее подбросила неведомая сила. В спальне горела свеча. Её колеблющееся пламя отбрасывало на стены неровные таинственные тени. Со стены глядели иконы, суровые, мрачные, печальные лики, и на пороге комнаты стоял сутулый, печальный папенька. Прости, душа моя, проговорил он, приближаясь. Прости, что разбудил тебя. Я не хотел будить, хотел только перекрестить на прощание. На прощание, скрикнула она, вскочив в постели, позабыв, что она в одной рубашке, на прощание. Такой смертной тоской дохнули на нее эти слова, такой безнадежностью. Ты же знаешь, друг мой, проговорил он, подходя ближе с ласковой, слабой, виноватой улыбкой. Ты знаешь, что я уезжаю в Таганрог. Дела мои меня призывают, долг мой. Неправда, воскликнула Софья резким, несправедливым голосом, заранее стыдясь своих слов, неправда. Не долг вас призывает. Вы просто любите уезжать, оставляя тех, кто вас больше всего любит. Каждый год вы куда-то уезжаете, каждый год. Правда, Софочка, проговорил он виновато, усаживаясь к ней на постель. Видно, так я устроен. Только в дороге, только в коляске чувствую себя спокойно. Только в коляске оставляет меня вечное мучительное чувство вины. Вины? скинулась Софа. Да в чем же вы виноваты? В чем и перед кем? Вздор. Какая на вас вина? Вы лучший из людей, самый добрый, самый честный. Спасибо тебе, мой ангел. Он прижал ее к себе, вздохнул. Пухлые обычные щеки ввалились, детские ямочки исчезли бесследно, морщинка между бровей стала глубже и горше. Спасибо, ангел мой. И прости меня за все. Он перекрестил ее часто и мелко, поцеловал в макушку. Софа вцепилась в него, вжалась всем телом, не хотела выпускать: "Папенька, не нужно уезжать!" Или Уедем вместе, как вы обещали. Будем жить только вдвоем, вы и я. Нельзя, друг мой, проговорил он тихо, виновато. Ты же знаешь, долг мой, долг перед отечеством. Я знаю, папенька, знаю, вы не вернетесь. Если вы уедете сегодня, мы никогда больше не увидимся. Что ты говоришь, друг мой? Отец отшатнулся, еще больше побледнел. Непременно, непременно увидимся. Я вернусь к Покрову, и мы с тобою поедем кататься. Илья запряжёт тех лошадок, помнишь, которых ты кормила хлебом? Неправда. Всё неправда. Софья оттолкнула его, сжалась в комок, залилась слезами. «Все мне лгу, ты вы вы тоже мне лжете». Ничего этого не будет. Он поднялся, горестно насутулись, еще раз перекрестил ее, поглядел виноват, отступил к двери, проговорил напоследок: Бог тебе, судья ангел мой, и тебе, и всем нам. Всем нам Бог судья.